Глава 7. Область боя с предыдущего круга не увеличили, но впрочем, нам и не требовалось дополнительного пространства. Иначе вообще пришлось бы бегать друг за дружкой в третьем времени, из заставляя зрителей недовольно кривиться, ведь они-то надеются на зрелища, а не на игру в кошки-мышки. В этот раз моей противницей оказалась девушка, ассимилировавшая ядро зверя чем-то похуже, чем -то, на то, что поглотил дубов. Это легко было понять потому, что на её теле появилась древесная броня, пусть и несколько иного плана, более аккуратная и гладкая, чем это получилось у моего товарища по школе, а земля рядом с ней вдруг покрылась свежей травой. Кожа моей соперницы неожиданно приобрела такой же, как и трава, зелёный цвет. Глаза пожелтели, а вот светлые волосы вдруг стали ярко-рыжими. Необычная метаморфоза говорила не только о том, что девушка оказалась каким-то образом очень удачно совместима с ядром зверя, которое она поглотила, но и о том, что она ещё и укрепляла эту связь, как и я через закаливание тела. Вот только у меня это выразилось лишь в пори изменениях, а у неё это прошло более глобально. В итоге мы получаем этокий боевой режим, когда практик может получить максимум от ядра зверя, а не только какую-то часть его особенностей, как это происходит с большинством практиков. Даже интересно, откуда взялась такая интересная особа и как она смогла всё это пережить. Зелёная зона неожиданно стала расширяться и вдруг направилась в мою сторону стремительной волной, будто что-то перемещалось под землёй. И резкая озеленение и каменистой поверхности просто выдавало это движение. В моих руках тут же возникли длинные иглы, наполненные духовной энергией. Если попасть удачно в действующую технику, то можно будет, если её и не прервать, то хотя бы нарушить. Прыжок назад одновременно с броском игл, и они, попав на пути перемещения этой полосы зелени, сразу заставили увидеть слишком уж быстро выросшую траву. Вот только, несмотря на очаги угасания, сама техника не прекращала действовать, и лишь ускорила своё движение. В тот же миг из земли неожиданно вырвались корни, устремившиеся ко мне. Но, используя технику шагов, мне удалось маневрировать, чтобы не попасться в эту западню. Иглы при попадании исправно сбивали корни, но постепенно они становились толще, а сама площадка, которой собственно мы и были ограничены, зеленела всё сильнее. Это ж сколько она духовной энергии сейчас тратит, чтобы настолько серьёзно преобразовывать поле боя. Что за монстр мне попался на этом круге сражений? Даже Дубов не демонстрировал ничего подобного, а его уровень развития явно был на пиковой стадии фиолетового ранга. Здесь же такие масштабные изменения, которые просто невозможны без слишком серьёзных затрат духовной энергии. Как она при таком методе сражений вообще не истощила все свои резервы? Продолжать избегать корней, которые словно змеи преследовали меня, в такой перспективе было и вовсе бесполезно. Чем дольше я держусь на дистанции от этой зеленокожей девушки, тем большую территорию она охватывает своей духовной техникой. Еще и эти корни приставучие, которые постоянно выстреливали из земли, и приходилось изворачиваться, чтобы не попасться к ним. Одна ошибка, и я окажусь схваченным, и вряд ли смогу вовремя выпутаться. В такие моменты понимаешь, как не достают дистанционных техник или хотя бы того, что может гарантированно отвлечь противника. Иглы это хорошо, но достать девушку ими не получается, а корней было слишком много. Я просто потрачу иглы впустую, пытаясь атаковать их. Да, я изучал технику земляных змей, но это была больше моя прихоть, чем действительно что-то стоящее. По крайней мере, пока от неё было мало толку. Я ещё пробежался немного и убедился, что девушка продолжает стоять на своём месте и даже не поворачивается в мою сторону, полностью сосредоточенная на действии и своей технике. Брошенные в неё иглы застрели в выстреливших из земли корнях, которым поплохело от пурцы и духовной энергии, выплеснутой в них. Пусть они и не были живыми в полном понимании этого смысла, но моя духовная энергия могла быть вполне ядовитой, если я того хотел. Вот и сейчас энергия от игл впилась в корни и стала, как и яд, распространяться дальше. К сожалению, сама структура техники девушки сопротивлялась такому воздействию. Да и энергии я использовал не так много, но волна разрушений все же прошлась по подконтрольной ей области. Пока моя соперница пыталась справиться с этим, я оказался ближе к ней, чтобы атаковать уже ножами. Вот только еще на подходе я был перехвачен зелеными лозами, которые растянули мои руки в стороны. Воительница победно улыбнулась, но я смог вывернуть руку так, чтобы ножи резонули по лозам, а пока я освобождался от остатков лоз на руках, применил технику шагов, чтобы оказаться сбоку от нее. Такого хода она, похоже, не ожидала. Пусть прикосновение лоз было не очень сильным, но даже через ткань своей одежды я почувствовал, как вместе с контактом с этим растением в мое тело проникал не очень сильный парализующий яд. но при этом достаточно быстро распространяющийся, чтобы сделать тело вялым и лишить жертву малейших возможностей сопротивляться. Вот тут-то и случилась главная неожиданность. Этот яд на меня не сколько не подействовал. Возможно, через пару лет своего совершенствования моя соперница и сможет подобрать что-то более уникальное или сильное. Но на данный момент я вполне мог игнорировать это пагубное воздействие и продолжить наш бой, когда она уже посчитала себя победительницей. Оказавшись сбоку, я перехватил ножи и рванул сразу к зеленокожей воительнице. Вот я буквально в шаге от того, чтобы нанести ей ранение, но неожиданно на мою ногу что-то обхватывает и с силой дёргает назад. Проклятье, слишком сосредоточился на том, что впереди, забыв о тыле. Вибрационное восприятие предупредило меня об опасности буквально в последний момент, и мне просто не хватило скорости реакции, чтобы уклониться от выстрелившего из земли корня, который, собственно, и оттянул меня от своей хозяйки. Сложно отслеживать такие вещи, когда под тобой движется далеко не один корень, и какой из них вдруг захочет выйти наружу, совершенно непонятно. В данный момент моя соперница, не сходя с места, стояла в центре очень разветвленной корневой системы, И всё же я надеялся, что её удивление продлится чуть дольше. Меня протащило по земле, но до того, как ко мне подползли другие корни, я успел рубануть тот, что был у ноги, и наконец-то высвободиться из захвата. До чего же неудобный противник, возможно, один из худших для моего стиля боя. Какой-нибудь теловик-рубака с мечом легко мог бы прорубиться через эти корни какой-нибудь оружейной техникой, вроде тысячи порезов, и даже не вспотеть. После таких моих действий корни стали действовать ещё активнее, не давая мне ни секунды на то, чтобы перевести дыхание. Более того, рядом с девушкой возникли цветы ростом ей по пояс, которые вдруг сложили свои бутоны и направили головки в мою сторону. Я сначала не понял, к чему это они, но уже понимал, что ничего хорошего от этих растений ждать не стоит. Они это подтвердили спустя несколько секунд после того, как стали стрелять в меня чем-то вроде семечек. Блокировать их я опасался, так как не знал, какой эффект возможен при столкновении. От столь необычной техники можно было ожидать чего угодно. Приходилось ещё больше духовной энергии вливать в технику шагов, чтобы стать быстрее и более непредсказуемым. Иглы с моей духовной энергией, конечно, вредили этим растениям, но попробуй на таких скоростях, с учётом всей обстановки, попасть в раскачивающиеся растения, да ещё так удачно, чтобы прервать их связь с техникой. Вот так и продолжался этот дурацкий забег вокруг рыжей зеленокожей девушки, которая нисколько не показывала признаков усталости. Я пока ещё мог перемещаться быстрее её корней, но как долго подобное может продолжаться, не имело ни малейшего понятия. Мне вообще так могут присудить какое-нибудь техническое поражение, ведь в отличие от меня, моя соперница продолжает атаковать и уже пару раз задела, а вот я чего-то существенного сделать не мог. И всё это жутко раздражало. Уже чувствуя, что меня загоняют в ловушку, из которой мне не выбраться, я применил рядом со своей соперницей технику земляных змей. Пусть она в моём исполнении была несовершенна и не хватало практики, но этого оказалось достаточно, чтобы испугать девушку. И та инстинктивно отшатнулась от неожиданной угрозы. Одновременно с этим зеленокожая воительница временно потеряла контроль над своей техникой, для которой, видимо, было важно, чтобы создавший её практик находился в неподвижности. Не воспользоваться этим шансом я не мог, так что рванул в сторону девушки со всей возможной скоростью, которую можно было развить с помощью моей техники шагов. Корни, вырвавшиеся из земли, ещё как-то пытались остановить меня. Но потеряв контакт со своей создательницей, они явно растеряли навыки в плане скорости реагирования на угрозу. Так что даже без использования Игл я мог легко их обойти. Лишь пару раз пришлось метнуть их, чтобы просто сократить путь. Цветы же рядом с девушкой его все поникли и больше не представляли угрозы. Созданные моей техникой змеи разрушились после первой же атаки, и моя соперница уже готова была вернуться на своё место, но я уже стоял рядом с ней. а у ее шеи находился мой нож. Второй был направлен в живот. «Я сдаюсь!» Правильно оценив ситуацию, спокойно подняла она руки вверх. «Ну, наконец-то!» «А ты молодец!» Подошла ко мне довольно загорелая девушка, на поясе которой висел длинный узкий меч. И это при условии и того, что большинство своё оружие предпочитали прятать в пространственных кольцах. Как оказалось, я был третьим, кто к этому моменту завершил своё сражение, и уже это говорило о том, что большинство начали выкладываться более полно, и сами бойцы стали растягиваться. Правда, и там больше шансов, что в итоге моим противником будет уставший практик. Дошёл до текущего круга сражений. Сама девушка была довольно красивой. Что для практиков не столь и удивительно. Воительницы вообще особое внимание уделяли красоте и могли тратить огромные деньги на специальные процедуры и омолаживающие зелья. Чёрные волосы до плеч были заплетены в тугой хвост, чтобы не мешать во время боя. Но ну а сам загар нисколько не помогал в определении того, откуда она могла приехать на этот турнир. Всё дело в том, что из-за появления божественных лабиринтов неизбежно пошло и переселение людей. Кто-то не хотел жить рядом с такой опасностью, кто-то, наоборот, стремился в такие места, чтобы получить шанс на иную жизнь. Причин хватало, так что из-за этого уже довольно редко встретишь людей, которые точно могли сказать, а кто они, собственно, по происхождению. Слишком много было намешано различных народностей и крови, чтобы говорить о подобных вещах категорично. Ну а вторым фактором было то, что климатические условия в лабиринтах были очень разнообразными, Так и где-нибудь в пустыне мог появиться божественный лабиринт, где первые этажи мало чем отличаются от ледяного ада. Или же они и вовсе могут не отличаться от местности, где возникли, но дальше сами эти этажи внутри могут тасоваться в совершенно непредсказуемых вариациях. Даже в нашем лабиринте был этаж, где вообще можно было встретить разные биомы, стоило только пройти чуть глубже по самому этажу. Так что загар ни о чем конкретно мне говорил. Ну а то, что у девушки были чёрные волосы, тёмные глаза со слегка раскосым разрезом, да более смуглая кожа, чем у остальных в этой комнате, ну так это никакой подсказки не давало. «Спасибо», — поблагодарил я её воинским приветствием, тем самым уважая её как будущего соперника. «Думаю, все, кто добрался до текущего этапа, достойны такой похвалы». «Равняешь себя с остальными?» — ухмыльнулась она. «Ну, можно сказать, что на данный момент ты прав». Не каждый парень смог бы оказаться здесь, не умея он сражаться. Да и вообще, парни на таком высоком круге битвы редкость. Надеюсь, на следующем круге мы столкнёмся в бою. Какой тебе от этого интерес? С любопытством посмотрел я на неё. "Люблю сражаться с интересными противниками", задорно улыбнулась девушка и отошла от меня. Я на это лишь покачал головой. Сложно ожидать чего-то иного от девушек, которые живут сражениями. те ещё адреналиновые маньячки. Больше ко мне никто не подходил, так что я мог спокойно заняться медитацией и попытаться восстановить как можно больше духовной энергии в своём сосуде. Чувствую, что это мне ещё пригодится.